Глава 102. До дома Джину довез полицейский, пригласивший ее в патрульную машину. Кто-то услышал, как она зовет на помощь и набрал номер 911. Полиция приехала через считанные минуты. Джина отказалась, когда полицейские предложили отвезти ее в отделение экстренной медицинской помощи, и они доставили ее в 20-й полицейский участок на Западной 82-й улице, где приняли заявление об ограблении. Когда она наконец вошла в свою квартиру, был уже почти час ночи. Сидя в участке, она записала в блокнот имена и фамилии трех из семи жертв, названные ей мартины Как она не напрягала мозг, вспомнить остальные ей так и не удалось. Полицейские сказали, что шансы на то, что ей вернут украденный смартфон, крайне малы. В худшем случае грабитель скачает всю хранящуюся на нем информацию и продаст ее какому-нибудь хакеру. Но, скорее всего, он просто все сотрет. У нее был айфон последней модели. На черном рынке его можно продать за 350 баксов. Джина знала, что сможет восстановить информацию о контактах, хранившуюся в ее айфоне. Ведь она хранится также и в облаке, и ее можно оттуда достать. Но чего она не знала, так это можно ли как-то восстановить запись того, что сказала ей Мартина. Номер, с которого та звонила, наверняка восстановим. Но ответит ли она на сообщение или звонок? Джина включила свой ноутбук. Интернет подсказал ей, что ближайший магазин в Аризон, где можно купить сотовый телефон, находится в пяти кварталах от ее дома и открывается в девять. Утром она станет там самой первой покупательницей.